Роберт, 2 апреля. Утро. Тут вот поддержи. сейчас сварх и прихвачу, потом доварим. Сосед с самого утра получил свое распоряжение Айвора и теперь использовал его на всю катушку, как замену лебедки и мальчика на побегушках. Подай, принеси, не лезь. Хорошая должность, ничего не скажешь. Сейчас они заканчивали третью из шести решеток, которые прикроют окна нашей машины, И RX-4 понемногу превращался в пародию на бешеного Макса. Был такой фильм в середине 80-х. Что делал я? Как всегда, сначала интеллектуальной работой занимался, то есть картошку чистил. Потом с оружием возился, краем глаза контролировал Асту, которая тренировалась полученным Глоком. Надо начинать ее в свет вывозить, а точнее, от картонных перейти к живым мишеням. Конечно, поначалу ей трудно будет, но чем быстрее она себя переломит, тем лучше. Да и нам, чушь уж греха таить, лишний стрелок в команде не помешает. Обучение проходило успешно, мишени она уверенно дырявила, правда, к пистолету еще привыкнуть надо, пули часто на 7 часов уходят. На 7 часов уходят, мишень мысленно делится на сектора, как часы. Ошибка, при которой пули уходит вправо и вниз, возникает, при ненужном сдавливании рукояти пистолета, при нажатии на спуск. Но это ничего, дело привычки. Просто спуск характерный. Я и сам, когда сменил Ерихо на Глок, туда же мазал. К тому же трофей был со стандартным коннектором. Коннектор. Деталь в пистолете Глок. Регулирующая усилие спуска. А это 2,5 килограмма на спуске. Надо будет из своего пистолета выбрать. У меня спортивный, облегченный до 2 кг. Все легче. А КСУ мы тоже для нее отложили, пусть привыкает понемногу. Надо бы еще патронов к нему раздобыть, а то несколько раз постреляла и все, один магазин остался. Боеприпасы, кстати, не единственная головная боль. Еще пара недель и надо будет серьезно искать продукты и бензин. Желательно с этим не затягивать, в магазин сейчас не сходишь. Так что подумать было о чем. Рыба, которой нас регулярно снабжал сосед, уже надоела до чертиков. Кстати, питались мы все вместе. Так было удобнее и быстрее. На хозяйственной работе оставалось больше времени. Размышляя об этих проблемах, умудрился уронить на землю маленький пин от AR15. Черт бы его побрал, придумать же такую мелкую пакость. Пока искал, вспомнил, что израильтяне этот фиксирующий штырек называют пин шабат. Те, кто его теряет, остаются безувольнительные на выходные. Запасной пин был, некоторые запасные детали мы у стрелка-одиночки нашли, но надо же и этот разыскать. Вот и ползал на коленях по земле, ругаясь в полголоса. Мужики сделали перекур, и на деревянную скамью рядом со мной присела Альгис. «Я вот о чем хотел спросить», бросив рабочие перчатки на траву, сказал он. «Ты как доктора давно знаешь». «Лет пять, наверное». Меня несколько задачил его вопрос. «А что?» «Понимаешь, какая незадача?» Альгис повернулся к Айвару, который о чем-то разговаривал с Астой. Ребята, идите сюда, разговор есть. А ты, Робби, что там потерял вчерашний день?» «Да нет, деталь одно от винтовки!» Продолжая ползать на коленях, сказал я. «Штырек такой!» «Что это за оружие такое, если детальку потерять можно?» Искренне удивился он и вытер руки ветошью. «Не переживай, если не найдешь, сделаю!» Когда все собрались, даже кот... Словно проникся серьезностью момента и прибежал. Сосед обвел все взглядом и продолжил. «Ничего против Дока с женой и его друга не имею. Но они немного странно себя ведут. Иду сегодня поутру к соседу. Знаете, живет тут одинокий старик у леса. Хотел у него электрода обменять на рыбу. У него запасец есть. Так вот, джип доктора всегда стоял перед домом. А теперь он стоит на заднем дворике». «Это ладно. Может, перегнали, чтобы Лёшкин транспортер поставить или еще что-то. Но есть одна мелочь. Его джип загружен сумками и вещами. Скажите мне, зачем загружать машину, если не собираешься уезжать?» Ха, интересный фактик». Айвор посмотрел на меня. «Что делать будем?» «Может, откажемся от поезда в клинику? Черт с ним, с лекарствами с этими?» «Нет, отказываться как-то по-детски получится». Я вытер тряпкой найденный пин и достал из кармана сигарету. То едем, то не едем. Слушай, Альгис, у тебя какой-нибудь хороший знакомый есть, которому ты полностью доверяешь? В наши времена, Роберт, никому полностью доверять нельзя. Он усмехнулся. Даже себе. Но человек, который держит слово «есть». Это Николай, помнишь такого? Отставник-ракетчик? Полковник, если не ошибаюсь. Он еще бегать по утрам любит. Он самый... Кстати, одним из первых сюда переселился, но живет обособленно, ни с кем особо не общается. Перевез сюда всех своих и семью стариков, соседей по лестничной площадке. Они здесь в шести участках отсюда, целым кланом живут. Дочь с мужем, два внука, его жена и эти пенсионеры. А ты что хотел? Появилась одна идейка, надо бы его позвать обсудить. А еще лучше, к нему сходить, чтоб здесь не отсвечивать». «Так, сейчас решетки доделаем и пойдем сходим. Давно бы закончили, если бы Айвор не волынил. Привыклю себя в офисах задница отсиживать. А что за идея расскажешь?» «Волыню?» — широко открыл глаза Айвор. «Да я пошу, как папа Карла. «Кончайте спорить», — отмахнулся я. «Заканчивайте решетки быстрее. А идея простая. Слушайте».